Глава 14. Прибыв на соляные прииски, Крикунов первым делом поднял по тревоге свое воинство. Именно так, по тревоге и при полном вооружении. Никогда ранее бойцы не слышали на соляных приисках такой команды, а потому поднимались нерасторопно, без особого орвения и понимания того, что происходит. — Учение, что ли? — проворчал кто-то из бойцов. — Главное вовремя, при такой-то жаре. «Твое дело не рассуждать, а подтянуть портки и не забыть портянки», разозлился на бойца сержант Лапоть. «Забыл, что значит тревога? Разнежился под солнышком. Ну, живо!» Но даже несмотря на сержантские понукания, бойцы собрались и вышли на солнцепек только через десять минут. Тут, конечно, они постарались изобразить служебное рвение, потому что увидели Крикунова. Лицо у майора было мрачнее тучи, а взгляд казалось металл-молнией. Он не стал слушать доклад сержанта Лаптя о том, что бойцы наконец-то собрались по тревоге, лишь яростно махнул рукой. И целых пять минут молча смотрел на выстроившихся солдат, нервно покусывая губы. И лишь затем сказал. «Все, солдатики, курорт отменяется. Опять начинается война. Вы проворонили вражеских диверсантов», — напустился он на солдат. «Позволили им совершить черное дело». «Сказано вам было, караулить прииски и соль. Не укараулили? Думали, здесь курорт? А здесь не курорт, здесь тоже война, как и на фронте. Даже еще страшнее. Потому что здесь урага не видно, а он есть. Вот, потравил верблюдов!» Выкричившись, майор отчасти приобрел равновесие духа, а вместе с этим и способность выражаться спокойно и более-менее конструктивно. «Значит так сказал он, утирая под солба. «Сами видите, что за беда у нас приключилась на приисках. А потому разгильдяйство и курортное настроение отныне отменяются. Переходим на усиленный режим несения службы, чтобы, значит, днем и ночью, и успевать во все места, проверять всех с особой бдительностью, если надо обыскивать, подозрительных арестовывать, постоянно держать меня в курсе дела» Сержант, ты отвечаешь за бдительное несение службы. С тебя особый спрос. Конечно, здраво рассуждая, толку от таких распоряжений было не так и много, но ведь надо же было что-то делать. Сам же Крикунов вознамерился приступать к расследованию, хотя он понятия не имел, как его проводить, с чего начинать и чем заканчивать. Но куда было деваться? Правильно сказал комендант. На войне каждый исследователь и интендант и сопер разведчик и санитар. И такой список можно продолжать почти до бесконечности. Провести диверсию оказалось на удивление легко и просто. Получив от Сергея пакеты с ядом и вдобавок подробные словесные инструкции, как правильно воспользоваться отравой, кошка в следующую же ночь решила применить пакетики по назначению. То есть отравить хотя бы один бурт соли. Благо выдался подходящий случай, она в эту ночь была на работе. «А коль на работе, то значит, никто ни в чем ее не заподозрит». Пакетики с ядом она спрятала под одежду. Дождавшись ночи, подошла к одному из буртов, огляделась, прислушалась и досадливо покривилась. Невдалеке послышались голоса. Вглядевшись в темноту, она усмотрела двух вооруженных солдат. Солдаты шли в ее сторону. «Стой!» — окликнул один из солдат. «Не двигаться!» «Кто такая?» «Учетчица?» — спокойно ответила кошка. «Вот считаю, сколько за день добыто соли». «Что, ночью?» — удивлённо спросил солдат. «Так ведь темно. Что же ты увидишь ночью-то?» «Всё, что надо, уже увидела», — ответила кошка. «Считала до самой темноты. а чего не досчитала, досчитаю утром, когда рассветёт. Начнут свозить остатки соли с озера, я и сосчитаю». «А сейчас ты куда?» — спросил солдат. «В конторку». — ответила кошка. — Куда же еще? Вздремну до рассвета. — Вот и правильно, — одобрил солдат. — Нечего здесь шляться по ночам. Слыхала, небось, какие дела творятся на присках. Как не слыхать? — ответила кошка. — Все слыхали. — Вот и ступай, — велели солдаты. — И вам спокойной ночи, — улыбнулась в темноте кошка. — Эх, — скептически произнес один из солдат и они пошли дальше. Кошка молча смотрела им вслед. Подсыпать отраву в ближайший бурт она передумала. «Лучше поостеречься», — размышляла она. «А то ведь ее видели возле бурта, и если она подсыплет в него отраву, то по неволе могут догадаться, что это сделала именно она. Или, если не догадаться, то, по крайней мере, заподозрить, а потому ей надо отравить другой бурт, где-нибудь в другом месте, где ее никто не видел» а стало быть, ни в чем и не заподозрит. Но все другие бурты были далековато. Идти к ним, рискуя еще раз встретить солдатский патруль, она не хотела. Зато неподалеку высилась куча соли, еще не сложенная в бурт. Какая разница, в какую соль подсыпать отраву, в сложенную в бурт или которая россыпью? Кошка вновь оглянулась и прислушалась. Ни голосов, ни шагов поблизости слышно не было. Не было видно и огней. Откуда им взяться на берегу озера? Здесь вообще не было ни электричества, ни каких-либо механизмов, соль добывали исключительно вручную. Луны на небе тоже не видно, она должна появиться позднее. Кошка неслышно подошла к смутной, белеющей в темноте соляной горке. Она достала из-за пазухи три пакетика с ядом, на ощупь их открыла, наклонилась, сделала в рыхлой соляной горе несколько ямок — Высыпала туда отраву, засыпала ямки солью, чтобы отраву не выдал ночной ветер. В самом деле, все оказалось просто. Проснулась она, едва рассвело, и сразу же отправилась к той самой отравленной ею горке соли. Для видимости она прихватила с собой тетрадку и карандаш, а на самом же деле ее влекло к горький то самое чувство, которое ведет к месту преступления всех душегубов, которые это самое преступление совершили. Мимо горки вели к дальним приискам верблюдов. Мимоходом один верблюд наклонил голову к горе и набил рот солью. То же самое сделали и другие верблюды. Жесткая усмешка тронула губы кошки. Она постояла у соляной горки еще минуту и пошла в сторону сложенного из камня ракушечника сарайчика, именовавшегося конторой. Ее смена заканчивалась, можно было собираться домой. Перед тем, как приступить к расследованию, майор стал размышлять. Размышлял Крюкунов недолго, поскольку размышлять особо было не о чем. Вот чья-то вражья душа потравила верблюдов. Но каким таким способом? Что, кто-то засыпал траву в рот каждому верблюду, это вряд ли. Отравили воду, которую пьют верблюды. Верблюды пьют редко, да к тому же большей частью соленую озерную воду. Слишком мало пресной воды на приисках, чтобы ею поить еще и верблюдов. Значит, отпадает и эта версия. Может, верблюдам что-то подсыпали в корм? Но ну, так ведь их пища — степная трава, разве можно отравить степную траву? Значит, опять мимо. А тогда остается одно — соль. Да, соль. Верблюд охочь до соли, и если в соль подсыпать отраву... А вот тут надо подумать основательно, потому что тут есть над чем подумать. Конечно, здраво рассуждая, и соль-то отравить мудрено, потому что каким таким образом? Хотя уж на такой-то вопрос ответ имеется. Тут, если разобраться, нет ничего мудреного. Подошел враг к соляному бурту, насыпал в него яду, соль тот яд впитала, верблюд той солью полакомился. Вот и готово дело. Конечно, пока мест непонятно, что это за такой удивительный яд, да и кто именно мог соль отравить, но это уже другой вопрос. Пока главное — отравлены верблюды. А отсюда сама собой проистекала такая мысль, от которой Крикунов враз похолодел. Ладно, отравленную соль съели верблюды. Это было бы еще полбеды, но ту же самую соль могли употребить и люди. Разные люди и на фронте, и в мирной жизни. Или, может, они ее уже и употребили, ту отравленную соль? Когда соль отравили? Вчера, позавчера, неделю назад? Или, может, месяц назад? Сколько той отравленной соли успело уйти по разным направлениям? И что теперь ожидать, коль не приведи и помилуй отравлена вся соль на приисках? А ведь и такое могло быть. И что в этом случае ожидает самого майора Крикунова? Ведь это же получается, что именно он и есть отравитель». Пускай и невольный, но какая разница? Ведь это именно он не доглядел и не додумался. И что с того, что он даже не предполагал, что подобное может быть? Разве это оправдание? Нет, не оправдание. Получается, что он своим недомыслием потрафил врагу. Больше того, отравил невесть, сколько бойцов на фронте и мирного населения в тылу, И что с того, что отвечать Крикунову придется вместе с комендантом и Василием Авдеевичем, потому что, как ни крути, а и они не доглядели и не додумали. Разве от этого легче? Нет, не легче. Закончив размышлять и до полусмерти напуганные результатами размышлений, Крикунов тут же помчался в Ишунь советоваться с комендантом и Василием Авдеевичем. Ознакомившись с результатами размышлений Крикунова, комендант и Василий Авдеевич также до предела встревожились. Да и было чего. Размышления и доводы Крикунова, можно сказать, были убийственными и безукоризненными. А значит, надо было что-то предпринимать, причем немедленно. Знать бы еще что. Первым делом комендант позвонил в Симферополь своему непосредственному начальнику. Выслушав коменданта, начальник долго молчал, затем спросил, «Ну и какие ваши предложения? Ты говоришь, у вас там целый штаб мыслителей? И что вы надумали?» «Думаем, первым делом надо прекратить отгрузку соли», — сказал комендант. «Всем и на фронт, и гражданским. Это мы организуем на месте. Но вот как быть с той солью, которая уже отправлена? Вчера, позавчера, неделю назад. Ведь и она может быть отравлена. Где ее искать, ту соль? Как ее вернуть назад?» И опять на другом конце провода воцарилось тягостное молчание. А затем начальник сказал. «Ладно». «Этим делом займемся мы сами, а вы подготовьте нам списочки. Сколько соли было отправлено, ну, скажем, за последние две недели, в какие места она была отправлена, в каком количестве. В общем, все подробности. И чтобы такой списочек у нас был уже завтра к утру». «Будет списочек?» — сказал комендант. «Ну а как обстоят дела с поиском диверсантов? Ищите? Результаты имеются?» — спросил начальник. «Так, ведь тут как?» замялся комендант. «Конечно, ищем. Вот только селенок у нас маловато. Кому искать? Тут, знаете ли, нужны специалисты. А какие из нас специалисты?» «Да уж», — поразмыслив, сказал начальник. «Действительно. Тут и ругаться-то на вас не хочется, хотя и следовало бы. Ладно, подумаем и насчет специалистов. А пока высылаем к вам взвод милиционеров, чтобы взяли под охрану соли и все, что полагается». «Сегодня же к вечеру будут у вас. Разместите их там, позаботьтесь насчет еды». «Лучше бы солдаты, а не милиционеров», — сказал комендант. «Может, тебе прислать еще и пушки с танками?» В голосе начальника послышалось раздражение. «Где я тебе возьму, солдат? Все солдаты на фронте, а у нас милиционеры. Да и те только с позавчерашнего дня. Но чем богаты? А что касаемо диверсантов, поиск усилить, как хотите, любыми способами». «Есть?» — ответил комендант. На том разговор с начальством и закончился. Какое-то время комендант сидел, устало потирая лоб, а затем рассказал Василию Авдеевичу и Крикунову содержание разговора. «Списки у меня готовы», — сказал Крикунов. «Да и у меня тоже», — кивнул Василий Авдеевич. «Вот и везите их в Симферополь», — сказал комендант. «Немедленно, чтобы к завтрашнему утру они были там. Теперь насчет милиционеров». Их к нам прибывает целый взвод, чтобы взять под охрану прииски и добытую соль. Это, конечно, хорошо, но нужно позаботиться об их ночлеге и питании». «Ночлег имеется», — сказал Крикунов. «Старые кошары. Там ночую и я сам, и мои солдаты. Поместятся и милиционеры». «Вот и чудно», — сказал комендант. «Ну, а их кормежка — это уже, Василий Авдеевич, твоя забота». «Придумаем что-нибудь», — вздохнул Василий Авдеевич. «С этим делом вопрос решен», — подвел итог комендант. «Остаются диверсанты. Велено усилить их поиски. Рыть землю и все такое. Пока не прибыли специалисты». «Какие специалисты?» — устало поинтересовался Крикунов. «Вот этого я не знаю», — развел руками комендант. «А только начальник мне сказал, что пришлет специалистов, которые умеют разоблачать диверсантов. Не знаю, откуда они возьмутся». Но начальник мне обещал, значит, специалисты будут».